Весь день она лежала в забытьи, и всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И медленно опомнилась она, и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила —